Были бы сейчас гусивые, всё упростилось бы. Распределились бы по интересам: Гусев с Володией, Алков с Наташей. Сейчас перемыли бы Косте, Марьянке. Марьянка вышла замуж за иностранца, шмоток задавись и ничего не может продать, не говоря уже подарить, хотя могла бы и подарить, что есть стоит. Но неизвестно. На Западе все считают деньги. И наши, попадая на Запад, очень быстро осваивают капиталистическое сознание. и начинают считать деньги, и даже родным подругам ничего не могут подкинуть, даже за деньги. А как хочется кожаное пальто цвета некрашенного дерева, как хочется быть красивой. Сколько им ещё лет осталось быть красивыми? 5 лет, ну 6. Хотя 10 лет назад они считали так же. Тогда они тоже считали, что им осталось 5 лет, а силы 6. Говорят, чем дольше живёшь, тем выше поднимается барьер молодости. Поговорили бы о Елене, которая по слухам была у филиппинских целителей, и они её вылечили окончательно и бесповоротно, в то время как все остальные врачи, включая светил, опустили руки. И когда думаешь, что есть филиппинские целители, жить не так страшно. Пусть они на Филиппинах, и до этих Филиппин непонятно, как добраться, но всё же они есть эти острова и целители на них. Мариана и Елена тоже подруги. Точнее, бывшие подруги. Это дружба, бывшая дружба, а есть любовь. Алка и Наташа считали одинаково: нет ничего важнее любви, и смысл жизни в любви. Поэтому всю жизнь человек ищет любовь, ищет и находит, или не находит, или находит и теряет. И если разобраться, вся музыка, литература и живопись об этом. И даже Детские рисунки об этом. Воронько всё время рисует деревянные избы со светящимися окнами. Изба в поле, изба в саду, зимой, осенью, и каждый раз кажется, что за этим светящимся окошком живут существа, которые любят друг друга: мужчина и женщина, бабушка и внучка, девочка и кошка. У Воронько лампа тепло светится. И даже если смотреть картину в темноте, лампа светится. На выставке он получил первую премию, но это уже а другому. Это тоже интересно. Выставка, но главная Мансуров. Алкабы спросила: "А как вы познакомились?" Руководительница выставки подошла и сказала: "Больше никому не говорит. Местное руководство приглашает на банкет". Почему не говори, непонятно. Ну ладно. Стол накрыли за городом, на берегу какого-то водоёма. Лягушки не квакают, а руд как коты. В Туркмении вода — редкость. Там пески, пустыни, верблюды. В провинции девушки волосы кефиром мажут, но это уже о другом. Это тоже безумно интересно. Туркмения. Но главное — Мансуров. Ты знаешь, Алка, я не люблю красивых. Мне кажется, красивые — это не для меня. Слишком опасно. Мне подавай внутреннее содержание. Но сейчас я понимаю, что красота — это какая-то особая субстанция, торжество природы. Знаешь, когда глаз отдыхает, даже не отдыхает, поражается. Смотришь и думаешь: "Не может быть, так не бывает". Я подхожу к столу, он увидел, встал и пошёл навстречу. Плечи расправлены, торс играет, как у молодого зверя, а зубы, а выражение, глаза широко поставлены, как у ахалтекинского коня. Кстати, говорят, что ахалтекинцев не отправляют на бойню. Они умирают своей смертью и их хоронят, как людей, в землю. Нас водили на конный завод,